Такси. Как-то так получилось, что я на время остался без машины. Старую удачно продал, а новая элитная под заказ ещё не пришла. Не страшно, подумал я, поезжу на такси чай не барин. В те времена у меня было столько дел, что я уходил из дому в 8:00, а возвращался около полуночи. Десятки переездов в разные офисы, от одних партнёров к другим, по бытовым делам, семейным. Измучили меня за первую неделю совершенно. Но делать было нечего, нужно было терпеливо ждать прихода иномарки. В нулевые, если кто помнит, такси по большей части были частными, вне закона, но других почти не имелось, поэтому не то что заказать такси Даже голосовать на обочине было не просто. За рулем частных такси, автомобилей ровесников начала эпохи стоимостью не более трехсот долларов, почти всегда сидели гости нашей столицы, бывшие соотечественники кавказской или закавказской внешности, языка русского не знающие. Чаще всего транспорт оказался в аварийном состоянии. А банбилы, останавливающиеся на твой призыв, спрашивали: "Тебе куда?" "На маяковку. Дорогу покажешь?" Ты обещаешь и дорогу показать, и помочь в управлении транспортом, и выдать за пастуха замуж дочь, которая ещё не оделась. В нелегальных такси обычно воняло как курилки какого-нибудь ни, только за рулём был не учёный, а ещё вчера паши овец житель гор. Соответственно, к запаху табака примешивался аромат бараньей шкуры, которую теполюбивые ливаки клали себе под задницу. Зачем забираться на гору, если потом спускаешься? В конце одной из трудовых недель в пятницу я голосовал, чтобы помчаться на какой-то полусветский прием, но даже джигиты в хабите не обращали внимания на мою длинную машущую руку. зажатый в пальцах двадцаткой долларов. Вся Москва разъезжалась по тусовкам, в ночные клубы, рестораны и так далее. И у всех были двадцатки. Теряя терпение, уже сильно опаздывая к тому же, той весной было прохладно, за полчаса попыток отловить машину я прилично замёрз. В поисках выхода из ситуации обмозговывая, то ли поехать на метро, до которого надо бежать минут 15, то ли плюнуть на тусовку и вернуться домой, хотя на чём я вернусь. Я продолжал тянуть руку к небу, и вдруг рядом со мной остановилось настоящее такси, жёлтое с шашечками на дверях. Я умоляюще назвал адрес, мне из салона ответили: "Садитесь". И я не верил своему счастью, плюхнулся на переднее сиденье вполне себе приличной машины, честненькой и главное едущей к моей цели. Ещё меня поразило, что таксист определённо титульной нации включил счётчик, который тогда казался анахронизмом, платили по уговору. В общем, до желанного адреса я добрался Хотел уже выпрыгнуть из такси, но задержался и спросил напоследок: "У вас время есть?" "Есть. 5 долларов в час. Вас устроит?" "Да", кивнул водитель, и я, дав ему приличный аванс, отправился прожигать жизнь, довольный, что подо мной тачка, что я в сохранности доберусь ночью до дома. Так и оказалось. Таксист верно дождался пассажира и довёз меня до дома быстро и аккуратно. А сколько вы зарабатываете? Он ответил, и я предложил ему поработать только со мной за тройную цену против его дохода. Согласен. Тогда завтра в 9:00 утра. И мы стали с ним ездить. Его звали Сергей Михайлович, чуть за 40, русый, с веснушками на рабочих руках. очень пунктуальный и что самое главное, молчаливый. Управляя автомобилем, он как бы не присутствовал в нём, будто только физическое тело в салоне оставалось, тогда как душа в это время вылетала куда-то по своей надменности, оставляя на губах лёгкую улыбку. Мы редко разговаривали. Но как-то он посреди поездки поблагодарил меня. За что? Теперь моя Настя может оставить только одну работу, а сейчас она на скольких? На трех. В его глазах было столько любви, что я невольно представил себе милую женщину лет тридцати в сарафане в пол с русской косой до пояса, стеснительную и покорную. Не за что, ответил я. Мой новый водитель называл меня по отчеству Палыч, я его Михалычем. Таксист показал себя легко обучаемым и вскоре работал уже как настоящий персональщик. Через месяц мне пришло письмо, что в течение недели я могу получить свой автомобиль, и я радостно и с праздником в сердце торжественно объявил Михалычу, что он может получить новый немецкий агрегат и не использовать более личную машину. В ответ он лишь улыбнулся. Когда мы выезжали из магазина, когда новенькая резина впервые коснулась московского асфальта, я вдруг испытал глубокое чувство мессианства. Я изменил жизнь человеку, подарив ему лучшую долю, а он в свою очередь освободит жену Настеньку от непосильного труда, и дети их больше не будут нуждаться в жизни. пошла в привычную колею. Я по-прежнему много передвигался по Москве, а Михалыч делал свою работу безукоризненно. Иногда я привозил домой женщин, но мой водитель ни разу не пошутил на эту тему, и когда я бывало говорил ему, что хороша была девка, он не реагировал, лишь опять улыбался. Через месяц я прибавил Михалычу зарплату, а ещё примерно через столько же услышал от него такое: Слышь, <къем> Палч, отпусти меня. Тебе завтра нужно или сегодня? уточнил я. А, совсем, отпусти. попросил водитель. Что-то случилось? Если нужна помощь, только скажи. Нет, Палч, всё нормально. Нашёл другого по багаже. Зачем ты так хочу вернуться в такси? Не понял, удивился я. В четверо меньше получать на своем драндулете не могу я. Как-то с подручными в такси. И я, не желая потерять такого нужного мне человека, которому делал только благо, принялся горячо убеждать Михалыча, что он совершает колоссальную ошибку, что судьба вряд ли выдаст ему второй шанс, и его Настеньке придется опять вернуться на две дополнительные работы. Я чувствовал себя священником, наставляя на путь истины совершающего ошибку прихожанина. Не сотвори глупость, Михалыч, тихо и театрально произнёс я. Прости, Палч. Я отработаю 2 недели, не волнуйся. Уже поздним вечером я вспомнил, что у меня есть его домашний телефон. Мне пришла в голову спасительная идея позвонить Настеньке, жене Михалыча, милой женщине, которой опять придётся мыть сотни и сотни метров полов ежедневно. Я подумал, что трудолюбивая, умная женщина сможет убедить моего водителя не совершать глупостей и не делать детей несчастными. Я набрал номер с городского телефона и услышал в трубке грубоватое женское: "Алло. Здравствуйте. Я с Настей говорю." Кто это? Это работодатель вашего мужа. Мне кажется, что он совершает огромную ошибку. Я не успел договорить, как услышал в ответ крик. Да ты посмотри, кричала женщина голосом хабаки. Ты посмотри, эта гадина ещё звонит сюда. Срань такая и ж ты вошь высокомерная скотина тупорылая. Вы, наверное, не поняли. С кем-то меня перепутали, опешил я. Это я вашего мужа на работу взял. Ну ты посмотри, какая наглая харя. Это типа он нам одолжение делает, сволота. Взял на работу. Вот морда наглетущая пидар. Я положил трубку, испытав чувство ужаса. А потом выпил пол бутылки коньяка, размышляя о мессианстве и неблагодарности за него. Все мои благолепные фантазии о нежной покорной женщине мигом рассеялись. В эту ночь я спал тревожно, то и дело просыпаясь от судорог. Следующим утром Михалыч поджидал меня возле подъезда. Машина стояла здесь же. с выключенным двигателем. Ты прости её, Палч. Это она за меня вступилась. А я ты что тебе сделал? Любит она меня. Я ничего не понимала, потому молчал. И я её люблю. Палч, можно без двух недель. Возьми штраф какой хочешь. Отсчитав почитающиеся водителю деньги, я сел за руль своего автомобиля и выехал со двора. Ещё пару недель меня мучила эта странная, совсем непонятная история. Пока я не нашёл другого водителя, постепенно я позабыл о Михалыче. Прошли месяцы. Я, как и всегда, мотался по тысячам нужных и ненужных дел. А новый водитель Володя, молодой парень, был готов трудиться целыми сутками без устали. А как-то раз, стоя на светофоре, я увидел рядом со своей машиной желтое такси, за рулем которого сидел Михалыч. Он смотрел вперед, сжав руль рыжими руками, и глаза его светились, так как душа была при нем. И здесь я вдруг Понял. Михалыч был капитаном собственного, пусть маленького судна. Он сделал выбор оставаться самим собой, а быть капитаном хоть и огромного, но чужого лайнера он не смог. И любовь его женщины Насти состояла в том, чтобы ничтожи сумнявшиеся вернуться на две дополнительные работы и дать мужу жить свободным. Мне стало до боли стыдно, что некоторое время назад я ощущал себя благотворителем, миссионером благополучия человеческого, тогда как всё оказалось ровно наоборот. Михалыч и его жена дали мне бесценный урок, надев на моё я смирительную рубаху. Я понял, что в этом мире крайне сложно понять, кто кому делает добро. А кто зло приносит, кто благотворитель, а кто дает возможность тебе сделать благое? Машины тронулись на зеленый, и я, умерив свой внутренний высокопарный monologue, спросил своего нового водителя: Володь, у тебя все хорошо?